Глава 28. Новая низость Надода. Смерть черного герцога. Леминги. Надод за себя отомстил. С Сигурдовой башни открывался великолепный вид на окрестности. Не желая порицать отца, Эдмунд медленно поднялся по лестнице, чтобы там, наверху, хоть немного успокоиться, созерцая величественную панораму. Налево сверкала ровная темно-зеленая гладь спокойного в эту минуту моря, а направо отливала изумрудами зеленая равнина скога. Надо всем этим синело необъятное небо, по которому заходящее солнце разливало золотисто-розовый свет. По всему своду тянулась широкая радуга, Символ мира и успокоения. Один конец ее, казалось, упирался в высокие ледники Лапландии, а другой погружался в успокоенный океан, там, где он сливается с небом. К Эдмунду мало-помалу присоединились на башне все прочие. Только Олаф остался с отцом, который сидел в кресле и мечтал, подперев голову руками. По примеру отца, молодой человек собирался отдаться опасной дремоте. Чья эта тень появилась вдруг под бортиком башни, собираясь войти туда и оглядываясь по сторонам рысьими глазами? Вот она, нагнувшись, крадется вдоль стены, и точно дикий зверь, готовый броситься на добычу. Вот она внезапно выпрямилась. «Негодный надот! Что тебе надобно?» В один прыжок очутился он возле черного герцога и ударом топора рассек ему голову. Герцог упал, даже не вскрикнув. Олаф вскочил, удивленно и растерянно озираясь кругом. Он не успел позвать на помощь и сам упал рядом с отцом бездыханной массой. Наверху никто ничего не слыхал. «Вот и два!» — прорычал красноглазый, обходя залу, словно тигр, отыскивающий, не будет ли для него новой добычи. Не найдя ничего, он бросил свой окровавленный топор, выбежал из башни, отвязал лошадь Гарольда, вскочил на нее и вихрем помчался в степь. С террасы на башне раздался страшный крик. Все, бывшие там, в перегонки кинулись вниз по лестнице. Из всех окрестных кустов повскакали люди, отвязали разольвских лошадей и, сев верхом, помчались вслед за атаманом. Первые, прибежавшие в залу, подняли отчаянный крик, острую болью отозвавшийся в сердцах тех, которые еще не успели сойти с вышки. Прибежавшие остановились, как вкопанные. «Отец! Бедный мой отец!» — вскричал Эдмунд, бросаясь на труп Гаральда. Грундвик встал на колени перед телом Олафа. Хриплое рыдание вырвалось из груди Гуттера. На великана было страшно смотреть. Дико ворочая глазами, он озирался во все стороны, ища, кого бы раздавить, кого бы стереть в порошок. Вдали раздался треск вроде ружейной пальбы. Это продолжалось минут пять, но никто не обратил на это внимания. Пробовали вернуть несчастных жертв к жизни, подняли их, положили на стол. Тем временем над разольвцами собиралась страшная беда. Им грозила неминуемая и бесповоротная гибель. Но кто мог ее предвидеть? Кто в эту минуту думал о себе? Все, находившиеся в зале, рыдали, оплакивая Гарольда и Олафа. Гуттер хотел было погнаться за убегающими злодеями, но скоро вернулся обратно в залу, понурив голову. Негодяи были уже далеко. Вдруг вдали послышался неопределенный смутный гул, похожий на плеск прибоя во время затишия на море. Гул постепенно усиливался, становясь похожим на рев. Присутствующие вздрогнули. Среди всеобщей тишины кто-то громко сказал «Это лемминги! Мы погибли!» Оставшиеся до этого времени на вышке поспешно сбежали оттуда вниз, крича «Запирайте дверь! Запирайте дверь!» Они увидели в скоге надвигающуюся темную массу, похожую на колеблющийся вал наводнения. Этот вал занял собою всю степь, насколько ее можно было окинуть взглядом, и стремился к башне. Это были лемминги. Это было живое наводнение, во сто раз опаснейшее, чем вода, потому что это наводнение ничем, кроме огня, нельзя остановить. А мыслимо ли было поджечь со всех четырех сторон весь огромный скок? И кому было поджигать? Помощь в этом отношении могла бы прийти только извне, так как на башне с такой задачей справиться было нельзя. Двадцать лет уже северные крысы спокойно жили под слоем мха и земли, Двадцать лет они не совершали переселений, несмотря на страшное их размножение и на уменьшение средств к жизни. Но малейший внешний толчок и малейшая возня могли взволновать их и потревожить. И Гаральд это знал, вследствие чего и не любил, чтобы его сыновья охотились близ Сигурдовой башни. Этих-то грызунов мстительный Надот сделал орудием своей злобы. По совету Торнвальда, Надот велел заложить в скалу 200 или 300 небольших пороховых мин и соединить их между собою посредством фитиля. Стоило поджечь фитиль, чтобы в степи последовал ряд взрывов и взбудоражил крыс. Достаточно было, чтобы двинулась с места одна стая. За нею должны были подняться и все остальные. Как только раздался крик «Запирайте дверь!» Гуттер поспешно задвинул засовы. С этой стороны не было никакой опасности, дверь запиралась герметически. Наскоро заткнув чем попало отверстие бойниц, все бросились снова на вышку поглядеть на ужасающее зрелище живой волны, со всех сторон надвигавшейся на башню. Каждый помнил, как во время последнего нашествия леммингов погибали целые деревни. Крысы безжалостно уничтожали и людей, и животных. Первые прибежавшие на вышку в один голос вскрикнули от ужаса. Неровные камни старой башни представляли крысам множество опорных пунктов для того, чтобы ползти вверх. Вот они влезли и уже покрыли сплошным мехом весь нижний этаж. Глаза страшных маленьких хищников горели, как миллионы искр, а щелканье их челюстей вследствие их многочисленности производило громкий и зловещий шум. Каждый понял всю неизмеримость опасности. Если крысы ворвутся в башню, то оттуда не спасется ни один человек. Все погибнут ужасной смертью. Крысы впустят в них свои зубы, съедят. Обгложут их живьем. Это было ужасно, и что всего хуже, почти неизбежно. На спасение не было надежды. Каждый наскоро вооружился, и не саблями, а длинными шестами, принесенными из кладовой. Этими шестами можно было очищать стену от лезших на нее крыс. Гуттер взял на себя одного целую сторону башни. Лемминги надвигались. Они миновали уже первые и второй этажи, тщетно попытавшись влезть в крепко запертые окна. Добрались до третьего, и борьба началась. Первое время защищаться было легко. При малейшем ударе шестом сбрасывались вниз целые ряды хищников. Но эти ряды сейчас же заменялись новыми рядами до самого того места, до которого достигали спускаемые с вышки шесты. Лемминги лезли на башню с ожесточением. Теперь они видели перед собою упорных противников, и это озлобляло их еще больше. В таком положении дело находилось в течение нескольких часов без малейшей перемены в чью-либо пользу. Впрочем, осажденные начинали уже уставать, и надежда на благополучный исход все более и более ослабевала у них. Они тоскливо переглядывались между собою, чувствуя, что им недолго уже осталось жить. С самого начала нападения грызунов друг Фриц в крайнем перепуге убежал в замок, и осажденные надеялись, что возвращение его поднимет там тревогу. Но кто же догадается созвать вассалов и двинуть их на помощь осажденным? Ведь в замке не оставалось никого из начальствующих и даже из сколько-нибудь догадливых лиц. Кто же догадается поджечь скок? Надежда на это была так слаба, что лучше уж было совсем не надеяться. Так прошел день, а к вечеру осажденными овладело глубокое, безмолвное отчаяние, которое невозможно описать словами. Наступила минута, когда все окончательно выбились из сил, кроме Гуттера, который еще мог держаться на своем посту. «Держитесь, не уступайте!» — сказал он Эдмунду и Грундвигу. «Я вас спасу!» Отекшие, окостеневшие руки защитников башни отказывались служить. Несчастные разольфцы бросили защищаться, и миллионы крыс ворвались наконец в башню. Эти маленькие злобные создания вышли победительницами из борьбы. Настала темная ночь, в тишине которой раздавались стоны и вопли несчастных жертв. Надот за себя отомстил. На следующий день явился Фредерик Бьорн во главе своих моряков и собранных вассалов замка. Он поджег степь, прогнал леммингов и побежал в Сигурдову башню, даже не дожидаясь, чтоб земля остыла после пожара. Еще издали он увидал на вершине башни странное зрелище. На самом верху флагштока башни висела какая-то большая бесформенная масса, напоминавшая тела казненных людей. Старший, вроде бьернов, подбежал и среди ужасного бедствия, обрушившегося на его голову, нашел некоторое утешение. Его брат Эдмунд жив, привязанный к флагштоку. Богатырь Гуттер, когда увидел, что больше нет никакой надежды отразить нападение крыс, взял Эдмунда на свои могучие плечи и, забравшись на флагшток, крепко привязал его к самой верхушке. Потом он проделал то же самое с Грундвигом и, наконец, повис на флагштоке сам, все время притягиваясь на руках. В таком положении он пробыл до утра, покуда пожар не очистил скок от леммингов. Таким образом, при этих трагических обстоятельствах Гуттер обнаружил во всем блеске свою необычайную, сверхъестественную мускульную силу. Эдмунд был в обмороке, но его скоро удалось привести в чувство. По какому-то странному случаю, трупы Гарольда и Олафа, лежавшие на столе в зале нижнего этажа, не были съедены лемингами. Бывший пират не пролил ни одной слезы. Он ощущал внутри себя какой-то внутренний жар, который его поддерживал и ободрял. Он простер руки над телами брата и отца и глухим голосом произнес. «Спите мирно, благородные жертвы! Я устрою вам кровавую тризну! В этом клянется вам сам капитан Вильзевул!» Анкарстрюм уехал из замка еще накануне этих событий, а две недели спустя король шведский Густав III пал от его руки во время придворного маскарада. Сейм по первому голосованию предложил корону старшему сыну герцога Норландского. История Фредерика Бьорна, бывшего пирата Ингольфа, сделалась известна всем шведам. По всей Швеции ходил рассказ о том, как старый Розевель под видом привидения спас приговоренного к казни Ингольфа через потайную дверь и как тот же старик, похожий на мумию, открыл тождество между Ингольфом и старшим сыном черного герцога. Слушатели, конечно, не забыли ту патетическую сцену, когда Розовель показал Ингульфу печать с гербом Бьорнов и их девизом «Сурсум Корда». Когда послы от Сейма явились в замок Розольфсе и сообщили Фредерику Бьорну, что его зовут на престол, молодой герцог Норландский дал им следующий ответ. «Моя жизнь уже мне не принадлежит». «Я дал клятву отомстить за своих убитых родственников и отыскать в полярных льдах останки моего дяди Магнуса. Но ты, дорогой Эдмунд, я хочу быть подле тебя и помогать тебе», отвечал молодой человек. «Разлетись прахом все мечты покойного герцога», прошептал Грундвик. Слеза набежала на ресницы старого Рузольфца». Он смахнул ее и тихо-тихо сказал, так, что лишь один Гуттер мог расслышать. Над старым замком носится веяние смерти. Знаешь, Гуттер, я боюсь, что скоро придется навеки запереть семейный склеп Бьорнов, написав на камне, здесь находится прах последнего вроде. Несколько времени спустя Сейм провозгласил французского генерала Карла Бернадота наследником престола Сигурдов, Бьорнов и Ваза.